Ветераны пустыни, воины Аксата из племен отвергнутых, кочующих по внутренним пределам, говорили о поразительно быстром продвижении. Очевидно, силы благоволили пастору, если позволяли его последователям без затруднений пересекать худшую из земель Калхиды. Тем не менее, верующие не забывали о своих обязанностях, и в тот страшный утрень, когда ураганы наконец обрушились на дюны и поглотили передвижной храм вместе с эскортами, команда и невольники не растерялись. Пока экипаж устанавливал ветроломы и противопесчаные щиты, Корфаэрон, сознавая, что любая задержка может стать фатальной, разрешил Лоргару участвовать в работе. При помощи необычайного мальчика защиту лагеря удалось воздвигнуть вдвое быстрее обычного. Сам пастырь тоже примкнул к рабочим бригадам. Он тянул тросы и поднимал балки, демонстрируя, как самоотверженно трудится ради общего блага. Альтруизм хозяина показался Найро не таким уж искренним. Когда все было готово, а прихожане разошлись по трюмам и сборным укрытиям, раб поделился своими тревогами с Лоргаром. «Он видит, как легко ты сходишься с людьми и ревнует», сказал невольник пареньку, когда они устроились под палубой для перерыва на наявь главную. Снаружи в это время жар опалял саму душу, даже в тени. Найра сознавал, что говорить следует осторожно. Как бы хорошо не чувствовал себя мальчик среди наемников и слуг, он оставался околитом господина. Завести речь о деспотии Коро Фаэрона, прямо посетовать на его убеждения, значило выступить против слова и истины, концепции, которые Лоргар всемерно поддерживал, хотя уже пострадал за нарушение религиозных норм. Он опасается, что ты стал слишком популярным и стремится частично перенять твое поведение. Увидев, как мы относимся к тебе после совместной работы, он снизошел до подражания твоему поступку. «Я могу признать, что ты в чем-то прав», – отозвался мальчик. Во тьме Трюма был виден только блеск его глаз. «Если имеешь в виду, что он трудился ради собственного спасения?» «Да, но не от бури» произнес Найра, и Лоргар судорожно вздохнул. Побоявшись, что слишком многое себе позволил, невольник выбрал менее прямой путь к цели. «Помню, в откровениях говорится, деяниями Акалитов возносится господин». Отповедь на обвинение Нарага в том, что он приукрашивал свою репутацию за счет достижений Диамарда и Калипы. Согласно ей, ученик достигает великой славы лишь благодаря наставнику. Раб буквально чувствовал наслаждение мальчика. Участвуя в спорах по вопросам теологии или писания, Лоргар всегда лучился радостью, не запятнанной самодовольством. «То, что Корфаэрон возвышается моими усилиями, нисколько не принижает моих успехов». «Да, но только если он сам строит на твоем фундаменте», – возразил Найра и обрезал губы. Пыль и песчинки проникли даже в недра корабля-часовни, покрыв все вокруг тонким красно-серым слоем. «Если же он называет твою башню своим домом, это воровство. Люди должны владеть лишь тем, что создали сами, к добру или к худу». Лоргар ответил не сразу, и раб приободрился, видя, что Акалит решил подумать над темой, а не отделаться каким-нибудь банальным контраргументом из святых текстов. Найра почувствовал, как мальчик сел удобнее. Ростом он почти уже сравнялся с невольником. Быстрое развитие паренька не замедлялось, а пайки в караване были скудными даже у стражников, поэтому Корфоэрон потребовал, чтобы члены команды и рабы отдавали Лоргару часть своих порций. Тот факт, что люди делились с ним без возражений, хотя многие из них не доедали, лучше всяких слов говорил о положении мальчика в караване. К тому же невольники и до этого не знали сытости. Они вынужденно перераспределяли пищу между собой, чтобы выровнять рационы и избежать потери сил от голода. Разве я не творение Корафа Аэрона? заговорил наконец Лоргар. Он вырос не только внешне, его голос стал ниже, звучнее, и все понимали, что Акалит находится на рубеже отрочества и юности, хотя лишь двадцать дней назад был почти младенцем. «Я создан из мудрости, истовости и учений пастыря!» «Такое же преступление – приписывать заслугам смертного то, что порождено силами!» Твердо произнес Найра, с удовольствием применяя цитату из учений Кора Фаэрона против него самого. «Все мы знаем, что ты обладаешь уникальными дарами. Силы определили тебе более великую судьбу, чем у любого из простых людей. Многие попытаются использовать тебя как орудие для достижения собственных целей, но ты должен хранить верность воле сил. Ты обязан сам определять, в чем состоит истина. Лоргар отозвался негромко, но в его мягком тоне проступили нотки допросчика. «И к какой же цели ты хочешь направить меня, Найра?» Прямого обвинения не прозвучало, однако от этого вопрос не стал менее острым. Он как будто проник в самую душу раба. Неукротимость паренька так воздействовала на слугу, что Найра не мог солгать или уклониться от ответа. «К освобождению всех мужчин и женщин калхиды, Лоргар!» Помимо воли произнес он и быстро добавил. «Если того пожелают силы». Казалось, послушник замолчал на целую вечность. Он сидел неподвижно, и только медленное дыхание отличало его от мертвеца. Когда Лоргар наконец заговорил, положив широкую ладонь на колено раба, тот вздрогнул от неожиданности. «Я услышал тебя», — просто сказал Акалит. «Остается узнать, слышат ли тебя силы». Это приободрило Найра, пока он некоторое время спустя не обдумал слова отрока более тщательно. Затем невольник выбросил их из головы, поскольку считал, что лишь глупец станет привлекать к себе внимание свыше. Странствие по бесплодным низинам превратилось в тяжкий труд, постоянную борьбу с непрерывно ухудшающейся погодой. Два-три небольших транспортных средства, не выдержав пылевых бурь, разбились или утонули в песчаных заносах. Еще несколько машин и колесниц пришлось бросить. Какие-то из них разобрали на запчасти, чтобы сохранить драгоценные детали и устройства для будущего применения. Корфаэрон гнал караван вперед, нисколько не щадя своих последователей. Пастырь напоминал им о жертвах, на которые пошли пророки, чтобы принести слово сил в города былой Колхиды. Экспедиция ползла медленно, но безостановочно, поскольку от этого зависело ее выживание. Задержавшись надолго в центре бесплодных низин, люди стали бы жертвой надвигающегося урагана Божья Ярость, который, согласно легендам, каждую зиму проносился по внутренним районам пустыни. Чтобы выбраться вовремя, требовалось двигаться каждую явь в главную, поэтому караван прорывался сквозь свирепые ветра, обдирающие кожу вихри и невыносимое пекло. Корфаэрон вел себя как одержимый, подобно Капу Вахе из притчи о небесном ките, но подгоняла его не возмездие, а более чистая цель – обретение праведной мудрости. Так, благодаря защите сил и собственной стойкости, верующие дождались дня, когда бури стихли и проповеднику открылись вдали белые пики бритв. За коварными ущельями этого горного хребта лежал мертвый город, именуемый Последним Пристанищем, Суррогеном на языке его давно сгинувших обитателей. Корфаэрон не сообщал пастве о пункте назначения, ибо в мифах и преданиях намадов Сурроген назывался самым дурным из древних поселений. Большую опасность представлял только король змей. Утверждали, что из города никто не возвращается, а по его улицам и разрушенным дворцам бродят проклятые души. И все же пастыря влекло именно туда. В бесплодных низинах он не мог наблюдать за звездами, однако не сомневался, что ранее увиденные знамения велят ему отправиться в последнее пристанище, чтобы исполнить свое предназначение. Воодушевленная победой над Божьей яростью, караванщики быстро преодолевали равнинную пустошь, такую же сухую, как прочие земли-окраины, но безмятежную и плодородную в сравнении с краем, по которому странники пробирались недавно. Все новые и новые солдаты и рабы обращались к Лоргару. если не за указаниями, то за помощью в труде. Прежде пастырь разрешил своему подопечному работать во время бурь и не мог отозвать своего согласия, хотя караван вошел в полосу более мягкого климата. С тех пор, как Корфаэрон забрал Лоргара у дикого племени отвергнутых, минула всего половина калхидского года, но мальчик успел развиться в мужчину, по крайней мере физически. Ростом он сравнялся с проповедником, а в ширине плеч намного превзошел его. Послушник не уступал в мощи самым южим стражникам, за исключением Аксаты, который возвышался над всеми остальными. Но в умственном смысле Лоргар при всем его колоссальном интеллекте, безупречной памяти и невиданных способностях к языкам оставался ребенком. Его чувства и рассуждения по-прежнему были во многих смыслах невинными, поскольку у него не имелось жизненного опыта, который получали обычные дети в городах или пустыне, наблюдая за взаимодействиями в обществе. Он был только подопечным коров Айрона, отданным силами под опеку пастыря. Но тот, даже сознавая лежащую на нем великую ответственность и понимая, что исполняет священный долг, уже не мог относиться к Лоргару исключительно как к послушнику. Он пытался вести себя отстраненно и академично, быть учителем, а не родителем, но отцовский инстинкт, пробужденный в нем отроком, брал вверх. Корфаэрон не желал, чтобы эти семейные узы помешали ему дать Акалиту достойное образование, поэтому с новыми силами взялся за воспитание приемного сына в духе добродетелей слова и истины. Лоргар теперь обеспечивал функционирование и живучесть мобильной церкви. Когда у него выдавалась свободная минутка между этими трудами и кратким сном, проповедник заполнял ее уроками. Но даже их не хватало, чтобы утолить жажду послушника к знаниям или разгладить на его лбу, словно бы вечную морщину, углублявшуюся перед каждым новым вопросом. «Позвольте мне читать самому, мой господин», – попросил Лоргар однажды дремочью, после молитвы, когда они, как обычно, спустились в каюту коров Айрона для изучения очередного святого текста – книги Кайрада. За прикрытыми ставнями завывал ветер. Мелкие и крупные песчинки шуршали по корпусу, сдирая краску. — Что, мое чтение тебе не нравится? — сурово спросил пастырь. — Утомился от звуков моего голоса? — Я не об этом томе, мой господин, — сказала Калит. Он указал на полку, где проповедник хранил особые книги, древнейшие или добытые в самых отдаленных городах. Все они были написаны на чужих старинных языках, и Корфаэрон не знал даже их заглавий, не говоря уже о содержании. В свое время пастырь долго изучал цветные вставки, схемы и чертежи в этих книгах, восхищаясь неведомыми рунами и странными предметами, изображенными там, но тексты оставались для него такими же бессмысленными, как сочетание костей, бросаемых вещунами отвергнутых о тех, которые вы не можете прочесть. «Думаешь, эмпереи даруют тебе понимание?» – высокомерно бросил Корфаэрон. «Я бы хотел попробовать». Подавшись вперед, как при самой настоятельной просьбе, Лоргар положил руку на колено проповедника. «Пожалуйста, отец». Слово поразило пастыря, словно удар молнии – Он содрогнулся всем телом в равной степени от разоблачения и отвращения. На долю секунды Корфаэрон преисполнился немыслимой гордости и счастья, окрыленные осознанием того, что его чувства к Лоргару взаимны, что отрок видит в нем не только наставника. Никогда прежде он не ощущал такого эмоционального взлета и поддержки извне. Но затем пастырь осознал смысл услышанного, и радость сменилась горечью. Сбросив шлепком руку ученика, Корфаэрон поднялся. Его охватил жаркий стыд, тут же переросший в гнев. Униженный и разъяренный одновременно, проповедник не мог смотреть на отрока. «Больше не называй меня так! Во всех делах я твой господин, Лоргар, а ты мой Акалит!» Вспомнив, при каких обстоятельствах послушник использовал это обращение, пастырь решил, что им пытаются манипулировать. Престиженность уступила место негодованию, и Корфаэрон обрушил на отрока неудержимый поток обвинений. «Ты решил, что я поддамся налезть, позволю сыну то, чего не разрешаю ученику?» «Нет!» – Лоргар в страхе смотрел на жреца, молитвенно вскинув руки. «Я не хитрил, мой господин!» «Дешевый трюк! Ты хотел добиться очередного послабления! Из-за этих бур я сидел в четырех стенах, потерял хватку, и, как видно, мы оба забыли тяжкие уроки прошлого!» Прошагав к выходу, пастырь распахнул дверь и рявкнул в коридор. «Аксата! Ко мне!» Затем он молча воззрился на подопечного, словно призывая его извиниться за недостойное поведение. Ожидая, пока командир новообращенных отзовется на призыв, Корфайрон почувствовал, что его ярость начинает спадать. Однако же, хотя гнев проповедника ослаб, он не собирался менять решение. Если Лоргару и суждено выучить сегодня что-нибудь, пусть это будет урок о верности цели. Слова и дела человека могут отозваться для него как добром, так и худом, но единожды выбрав дорогу, нужно следовать по ней до конца. — Увиливание — признак трусости, Лоргар, — сказал он ученику. «Никогда не забывай об этом. Союзники будут ослаблять твою решимость своей недостаточной убежденностью. Враги попытаются сбить тебя с пути. Во всех делах будь невосприимчив к подобной порче!» «Я запомню, мой господин». Тихо, но истово отозвался Акалит, и в груди пастыря затрепетало беспокойство. Он проигнорировал тревожное чувство и, услышав шаги капитана, с радостью отвернулся от пылающего взора послушника. «Собери сильнейших бойцов, Оксата!» – велел Корфаэрон. Смысл приказа был вполне очевиден. Жрец отдавал его не впервые. Стражник замер на пороге, сжимая кулаки. Несколько мгновений он не встречался глазами с повелителем, но затем посмотрел прямо на него с извиняющимся выражением лица. «Они не пойдут, господин, заупрямятся!» Великан взглянул на Лоргара, потом опять на проповедника, и оправдание превратилось в мольбу. «Они боятся поднимать на мальчика дубину или кнут!» «Взрослые люди испугались ребенка!» Пастырь скривил рот. «Лоргар растет быстро, но не забывай, он все еще дитя!» «Я не трону вас, Оксата!» – негромко произнес отрок. «И не стану винить за то, что вы исполняете волю сил». «Это и беспокоит, солдат!» Взволнованный капитан еще раз оглядел обоих, быстро и нервозно. «Можем ли мы побеседовать без мальчика?» «Говори все при нем!» Резко бросил Корфаэрон, теряя остатки терпения при виде нерешительности стражника. Аксата слегка мотнул головой, испуганно, но и решительно. «Иди за мной!» Протопав мимо великана, жрец властно поманил его пальцем. «Разберемся с этим делом!» Пронесшись по коридору, пастырь не стал подниматься на палубу, а ворвался в казарму новообращенных. Многие из них сейчас сидели на своих койках, кто-то упражнялся в чтении и письме, другие обсуждали святые тексты, несколько человек размышляли или молились. Внезапное появление господина вызвало немалый переполох, но сразу же стало очевидно, что бойцы понимают причину визита. Они столпились перед кором Фаероном как стадо кос, заметивших песчаного льва. Правда, учитывая телосложение солдат, обстановка скорее напоминала встречу одинокого козла с прайдом песчаных львов, но проповедник никогда не признался бы в этом вслух. Те, кто впоследствии утверждал, что кором фаероном всегда управляла гордыня, не знали его. Озаренный светом сил, он не ведал трусости, только набожное стремление распространять истину. Сам пастырь наверняка заявил бы, что всецело отдался этому долгу не из высокомерия, а просто приняв бремя, возложенное ему на плечи. Поэтому, когда жрец посмотрел на новообращенных и осознал, что надвигается мятеж, их возможное отступление от слова встревожило его сильнее, чем угроза собственной жизни. «Вы отвергаете мой замысел!» – произнес Корфаэрон, ткнув в сторону наемников пальцем, будто клинком дуэлиста. Обводя их взором, опаляющим, как лучи солнца, проповедник называл каждого по имени. «Бапарус, Кораладин, Намас, Фадау, и ты, Кайта, вы отрекаетесь от меня?» Аксата вмешался, заметив, что его солдаты утратили дар речи. «Господин, он, Лоргар, дитя сил, мы все это видим, и вы говорили то же самое. Его не спасла ли нам из импереев, новообращенные?» Командир сделал вдох и выпрямился, решив примкнуть к общему мнению. «Мы решили, что не станем бить того, кто избран силами. Иначе мы навлечем проклятие на наши души, господин. Все так думают. Мы не хотим рисковать, наказывая его». Пастырь вспыхнул от ярости. Нахальство и домыслы наемников разожгли ее, словно искры сухой трут. Подавив приступ бешенства, он заговорил сквозь сжатые зубы. «Я носитель слова, и я изрекаю истину, данную силами! Они действуют через меня, Аксата!» Затем он позволил праведному гневу прорвать дамбу. «Ты читал святые книги? Ты изучал звезды и знамения? Несведущий глупец! Я хозяин, учитель, носитель слова! Я правда и закон! Если ты не согласен исполнять мои приказы, я найду тебе замену! Следующему, кто откажется повиноваться, отсекут кисти!» «Значит, рубите мои!» Капитан вытянул руки запястьями вверх, будто предлагал Кору Файрону немедленно осуществить угрозу. Он заговорил без вызова, с официальной вежливостью. «Господин, мы обсудили вопрос и решили, что никто из нас не прикоснется к отроку. Прошу вас, господин, посоветуйтесь силами и найдите другой способ!» Разъяренный открытым сопротивлением... Пастырь все же сохранил достаточно здравомыслия, чтобы понять глубину опасности. Он не представлял, что на краю бесплодных низин в караване может начаться бунт, но солдаты на самом деле пошли против него, ослабили его позицию. Перебирая варианты, Корфаэрон пытался сообразить, как успокоить страхи новообращенных, сохранив при этом власть над командой и невольниками. Уловив чьи-то громкие голоса, Найра подошел к переборке, отделявшей жилье рабов от более просторной общей спальни наемников. Он приложил ухо к металлической преграде и, затаив дыхание, прислушался к разговору. «В чем дело?» – спросил Парента, подобравшись к нему. «Что ты насчет Лоргара? Тихо, не мешай!» Хотя невольник упускал каждое третье слово, было очевидно, что пастырь проигрывает в споре. «Положение меняется», – сообщил Найра горстке подошедших рабов. «Аксата говорит, что не будет служить человеку, который не признает Лоргара новым пророком». Люди вокруг ахнули и разразились восклицаниями. Подобное высказывание было немыслимым, оно шло вразрез с фундаментальными догмами завета и убеждениями коров Аэрона. «Он не смирится», — заявила Лсай, женщина с обеновой кожей, почти невидимая в полумраке трюма. Хрустнув костяшками от волнения или предвкушения, она облизнула губы. «Надеюсь, что нет». Отозвался Найра и провел себе по горлу пальцем, будто кинжалом. «Может, Аксата наконец сделает то, чего алкали мы все?» «Ты сто раз говорил, что новообращенные ничем не лучше кора Файрона, пробормотал Парента. «Лоргар, другое дело», – заверил их вожак. «Если Аксата присягнет отроку на верность, возможно...» «По-твоему?» Начала возражать Аладас, но Найра оборвал ее, вскинув палец, и ошеломленно посмотрел на товарищей. «Капитан только что заявил, что силы направили Лоргара сменить коров Айрона, и господин выполнил свою задачу, когда отыскал мальчика». «Ему конец», – прошептал Алсай, оскалив зубы в ухмылке. «Пастырь слишком надменен, чтобы отступить, его наверняка изгонят». «Или больше того!» Вмешался куано, чуть ли не повизгивая от восторга. Корафа ирона схватили! провозгласил Найра, услышав сердитые крики и топот ног. Сейчас выведут на палубу! Рабы по всему трюму разом хлынули к трапу под люком, как стая крыс. Протолкавшись в первый ряд, вожак заморгал от солнечного света, который пробивался сквозь облако пыли. Вдруг в толпе зашептались, из теней выступила крупная фигура, и фиолетовые глаза блеснули в лучах светила, появившегося в разрыве тучи. Человек шагал быстро, но бесшумно. Склонив голову под бимсом, Лоргар начал подниматься по лестнице. Найра уступил ему дорогу. «Жди здесь», — велел отрок с бесстрастным выражением лица. Он говорил тихо, но в тоне прозвучало требование немедленно подчиниться, и невольник словно прирос к полу. Пока Акалит поднимался, Найра смотрел ему в спину. Лишь после того, как Лоргар скрылся из виду, раб стряхнул оцепенение и осторожно последовал за ним. Не приближаясь к послушнику вплотную, он выглянул из люка. Дрожа от страха и радостного возбуждения, Найра увидел, что несколько солдат удерживают коров Айрона, пока двое других свивают удавку из принесенного снизу каната. Новообращенные вооружились в арсенале. При них были различные фузеи, пистолеты, луки и клинки. «Изгнание!» — я сказал! Аксата держался чуть подаль от главной группы. За спиной у него стояла дюжина наемников. «Пусть силы решают, жить ему или умереть!» «Я не позволю этой змее таиться в песке!» Огрызнулась Торсия, продолжая вязать узел на толстом красном тросе. Кталичка надела свою керамическую маску, и теперь ее голос глухо доносился из-под нарисованной морды чудища, напоминавшего летучую мышь. «Пошлем его к силам! Если он не понадобится, пусть вернут обратно!» «Вы будете вечно гореть за эту ересь!» – взревел проповедник. Вырвав руку, он воздел ее к небу. «Нынче ночью силы сразят вас за оскорбление носителя слова! Смертные не вправе осквернять плоть избранного!» «Корфайрон, тебя выкинули из завета за твои безумные интриги!» – усмехнулся Ахенги, один из тех, кто держал пастыря. «И разве ты не твердил, что все в мире происходит по замыслу сил? Если они считают, что твое недостойное существование должно продолжаться, почему не соизволят вмешаться? Мы стоим под их взором, но где их длань? Какого спасителя силы направят к тебе?» Они направили меня. Услышав тихие слова Лоргера, все повернулись к нему». Многие солдаты неловко переступили с ноги на ногу, кое-кто поднял оружие. Шагнув вперед, Аксата обратил открытые ладони к послушнику и наемникам, словно сдерживал двух драчунов. Тем временем к кораблю часовни приближались другие машины, и их экипажи забирались на борт. Или по заранее оговоренному плану, или просто заметив, что на колоссе творится что-то неладное. На палубе стало тесно. Найра заметил, что остальные рабы наблюдают за противостоянием через решетки в полу или со сходного трапа. — Давайте успокоимся, братья и сестры! — решительно произнес капитан. — Лоргар, это к лучшему! Корфаэрон отравлял твой разум! — Отпустите моего отца! Акалит шагнул вперед, и хотя он не выглядел агрессивным, солдаты отшатнулись, словно под натиском невидимой силы. «Твоего отца?» – схватив пастыря, торсия натянула ему на шею петлю через бритую голову. «Если у тебя и был отец, его труп остался лежать в том лагере у блюдочных кочевников. Оставь его!» – настойчиво попросил Лоргар, шагнув к женщине. «Сделай, как он говорит», – сказал Аксата, полностью развернувшись к солдатам. «Как и решили, бросим коров Айрона в пустыне на произвол судьбы». «Нет, не бросите», – возразил послушник. «Руки прочь от носителя слова». «Делай, как он говорит», – повторил капитан и отдернулся от подошедшего лоргера, словно само присутствие отрока причиняло ему боль. «Вместе мы найдем другой выход. Пророк изъявил свою волю». «Он не пророк». А Хенги оскалил заостренные зубы, и вычурные завитки татуировок на его темной коже исказились. «Приглядись, он мерзкое отродье! Пустынный мутант! Силы прокляли его, а не благословили!» Наблюдая за сценой, Найра осознал, как разделило людей появление Лоргара. Для каждого караванщика он символизировал нечто значительное, но что именно? Здесь мнения расходились. Судя по ненависти на лице Ахенги и еще нескольких воинов, завистливый наемник говорил от имени враждебного культа, не подчиняющегося Кору Фаэрону или Аксате. «Нужно избавиться от тех, кто может навлечь на нас гнев сил», – добавил кандидат в народные вожди. Капитан в смятении покачал головой. Его план смены власти неожиданно развалился. Еще минуту назад Кору Фаэрону противостоял Единый фронт, но теперь воины разделились на несколько групп со своими убеждениями и целями. Выражение лица проповедника то и дело менялось. При каждом новом повороте событий в его чертах проступали то гнев или страх, то презрение или удивление. Храм его авторитета распался на куски за считанные мгновения, но фундамент правления жреца ослабел с тех пор, как он привел в пасту лоргара. «Убить тело, выпустить порченную душу — вот наш единственный путь к спасению!» — провозгласила Торсия, дернув за удавку на шее пастыря. «Если ты так настаиваешь...» Послушник сжал длинные пальцы в кулаки. Когда Найра позже просили описать следующие несколько секунд, он не находил слов. В первый момент раб испытал отчаяние, решив, что кредо проповедника слишком глубоко укоренилось в разуме Лоргара, и тот не позволит людям, которых постоянно изводил и унижал Корфаэрон, честно покарать обидчика. Невольник подумал, что его надежды на Акалита сгинули, рассеялись на ветру, как пепел становища кочевников, где нашли мальчика. Отчаяние весьма быстро переросло в ужас при мысли о том, что Лоргар погибнет, борясь за неправедное дело. Услышав гудение фузей и чудо-клинков, старый раб отчетливо понял, что Ахенги и его приспешники сейчас казнят сына вместе с отцом. Затем все слилось в одно размытое пятно. Впоследствии Найра вспоминал щелчки разрядов, свистоперения стрел и гневные выкрики, вскоре сменившиеся болезненными и паническими воплями. Лоргар неуловимым движением метнулся вперед, и там, где только что стояли новообращенные, выросла груда изувеченных трупов со сломанными костями, выдернутыми из суставов конечностями и вырванными органами. Всего полдюжины мгновений спустя Акалит замер среди кошмарных останков. Его рясу и лицо покрывали брызги крови Торсии и еще нескольких солдат. Багряная влага капала с рук послушника, растекалась у его ног по металлической палубе. Возле Лоргара, в центре круга изуродованных тел, с разинутым ртом взирал на бойню Корфаэрон. Найра заплакал от шока, никогда в жизни он не видел ничего более чудовищного, чем эта внезапная вспышка насилия. В памяти раба отчетливо сохранилось, что слезы блестели и в глазах пастыря, отражая сияние выпавшего из чьей-то руки чудо-клинка. Яркое солнце над ними закрывал тканевый навес. Но во взгляде жреца читалась также радость триумфа, и он с гордостью обозревал картину истребления, которое учинил его аколит. Тишину нарушил визг лучевого выстрела. Пучок энергии попал лоргару в плечо, и тот упал на одно колено. Его опаленная плоть светилась. Видя, что избранник сил не погиб от такой раны, Ахенги и другие наемники бросились бежать в пустыню, поля на угад из пистолетов и фузей. Смрат крови и обожженной плоти забивал ноздри кору Фаэрону. Могучий ученик нависал над ним, однако его присутствие успокаивало пастыря. Капли алой влаги с пальцев лоргара тихо барабанили по палубе. «Сын мой!» – прошептал жрец, обуреваемый эмоциями. Расставив пальцы, он прижал ладонь к воронке в плече послушника, но тот даже не вздрогнул. Рана уже затягивалась, обожженные края углубления размягчались, обрастая новыми мышцами и кожей. «Это пройдет, мой господин!» Отрок взглянул за борт, на облако пыли, отмечавшее путь беглых мятежников. «Мы успешно избавились от них!» Курфаэрон вновь ожесточился сердцем. «Неразумно, Лоргар!» — сказал он. Торсия была права, нельзя давать врагу опомниться. Если бить, то в полную силу, чтобы не уцелел ни один противник, способный угрожать победителю. «Они не вернутся», — возразил Акалид, «У них нет ни еды, ни воды. Через пару дней их кости обглодают солнечные волки». Проповедник решил не укорять его за пропуск обращения господин, рассудив, что их положение слишком ненадежно, чтобы тратить время на такие мелочи. Как всегда, Корфаэрон смотрел на ситуацию как будто с высоты, видел дальше окружающих. И сильнее, чем в слово и истину, он верил только в упорство своих неприятелей. «Даже если выживет только один, он доставит весть о тебе в Вородеш, медленно объяснил пастырь, словно Лоргар опять стал ребенком. Подопечный жреца слишком хорошо думал о людях и окружающем мире, что делало его уязвимым перед превратностями таинственного плана сил и жалким честолюбием смертных, способным помешать божественному замыслу. Взмахнув рукой, проповедник указал на трупы предателей вокруг. «Если кто-то еще не верил, что ты происходишь из импереев, теперь их сомнения развеялись». Любой, кто услышит о твоих способностях, захочет снискать твое расположение или погубить тебя». Взяв в руки окровавленную ладонь отрока, Корфаэрон крепко сжал ее. Он не боялся ни смерти, ни возмущения других, не ведал иных ничтожных страхов простых людей. Праведность защищала его от отчаяния перед земными тревогами, но пастырь не был высечен из камня. Тебя направили ко мне, сын, а меня к тебе. Того пожелали силы, и да будет так. Но есть люди, которые против этого, и они, уступив своему тщеславию, попытаются нарушить волю сил. Завет, самая могущественная церковь Калхиды, и ее слуги тем или иным способом узнают о тебе, Лоргар. Если хотя бы один из беглых неверных псов расскажет про тебя, то новость понесется от племени к племени, от торговца к торговцу, от города к городу, и столь же неизбежно, как холод ночи сменяется жаром дня, достигнет Вородеша. И тогда правящие там деспоты, тираны, сковавшие верующих тяжкими цепями бездумных декламаций и пустых обрядов, убьют тебя». Или, хуже того, наденут на тебя ермо своего бездуховного поклонения, ибо не потерпят, чтобы кого-либо, даже силы, восхваляли громче них. Как обычно, Корфаэрон не высказал своего пожелания прямо, но из самой ситуации было ясно, что нужно делать. Истина проникала в мир через пастыря, даже если он не произносил слова. «Откажись!» прошептал Найра себе под нос, помня о тончайшем восприятии Лоргара. Тот ничем не показывал, что слышит раба, и по-прежнему не отвечал на прочувствованную мольбу кора Фаэрона. «Пойду я», – сказал Аксата, опустившись на колено перед господином и Акалитом. «Так я искуплю свою ошибку, из-за которой наша благословенная конгрегация оказалась в опасности». Его предложения повторили стражники, оставшиеся с капитаном. Все они поклонились лоргару до палубы. Нет, послушник не стал приводить никаких аргументов, изрек лишь одно слово, но оно прозвучало, как неоспоримый приговор или грохот надгробной плиты. Поднявшись, отрок направился к трапу, спущенному с борта. «На сей раз они будут готовы», – предупредил его Оксата, вставая. «Вероятно!» – не оборачиваясь, отозвался Лоргар. «Они вооружены!» – великан подал ему свой пистолет. «Ты тоже должен взять что-нибудь!» Акалит поразмыслил, глядя на ствол. «Оружие лживо, ибо оно дарует слабым иллюзию силы!» Послушник улыбнулся капитану. Будто солнце на мгновение проникло под тент. «Но я приму твой совет!» Лоргар пересек палубу, осматриваясь вокруг. На корме мобильной церкви хранились детали нескольких транспортных средств, разобранных во время перехода по бесплодным низинам. Немного порывшись в хламе, отрок повернулся, держа в одной руке колесную ось повозки, а в другой – тяжелую курильницу для мачты. Сминая металл пальцами, Акалит насадил шипастый железный шар на древко и воздел над головой громадную булаву, которую не поднял бы даже Аксата. «Ждите меня здесь!» – велел послушник, и никто не возразил ему, даже Корфаэрон, по природе своей споривший с любым, кто пытался командовать им. «Береги себя!» Попросил Найра, когда отрок перебрался на трап, и его пожелания эхом повторили еще несколько рабов. Напоследок Лоргар посмотрел на пастыря. Тот ответил привычно бесстрастным взглядом. — Не подведи меня, дитя, — сказал проповедник. — Никакой пощады. С этим Акалит спустился на песок. Найра, Аксата и многие другие столпились у борта, глядя, как отрок шагает по барханам. Корфайрон, презрительно фыркнув, направился к себе в каюту. «Теперь он в руках сил», – провозгласил пастырь и скрылся в трюме. Невольники и оставшиеся солдаты наблюдали за лоргаром, пока тот не исчез в далеком Мареве. Ветер занес его следы. После ухода Акалита караванщики пребывали в странном расположении духа. Корфаэрон не покидал своих покоев, лишь изредка кричал, чтобы ему принесли свежей воды и еды, но не более того. Рабы занимались только самыми важными делами, касающимися вопросов гигиены и приготовления пищи. Стражники, которых теперь было четверть от прежнего состава, опасались требовать от них большего. После бегства бунтарей невольники втрое превосходили охранников числом. Существовала возможность, что отвернувшиеся от истины еретики вернутся, однако новообращенные не решались выслать патрули и расставить часовых. Тогда в передвижном храме осталась бы лишь горстка воинов. Некоторые слуги, от имени которых выступала Лсай, требовали, чтобы им выдали оружие, аргументируя тем, что верные солдаты одни не справятся с изгнанными отступниками. Наемникам такая идея казалась не только кошмаром наяву, но и нарушением всех догм, выученных ими у проповедника». Аксата и Найра спешно договорились, что в обмен на отказ от телесных наказаний рабы воздержатся от нападений на стражников или коров Аэрона. Обе группы не смогли бы уцелеть в одиночку, поэтому какое-то время никто не возражал против быстро установившегося статус КВО. Чтобы поддержать соглашение, две фракции вместе молились силам о наставлении, сбережении и укреплении в непростые времена. Они проклинали мятежников, именуя их неверными, и просили божеств сокрушить тех, кто отринул истину. Явь главная и дремочь долгодня минули без происшествий. Наступила явь подъем. Ни лоргар, ни бунтари так и не вернулись. Корфаэрон безвылазно сидел в каюте, занятый богослужениями, исследованиями или чем-то еще, что вполне устраивало и солдат, и невольников. Перемирие между ними держалось на протяжении еще трех трапес и молитв до прихода сумерицы. В середине ее яви главной, когда небо темнело все быстрее, указывая на приближение хладомрака, Аксата подошел к найро. Мне страшно признался он старому рабу. Отступники не успели далеко уйти до того, как Лоргар отправился за ними. Невозможно, чтобы он так долго догонял их. «Согласен», — отозвался тот. «Он ходит быстрее их, его выносливость бесконечна. Лоргар уже вернулся бы, если бы мог». «Нужно признать, что мы потеряли его». Темные глаза капитана увлажнились при этой мысли. У невольника перехватило горло и сжалось сердце. «Лоргар стал мучеником. Его забрали у нас, такого юного!» «Я еще надеюсь», — возразил Найра, одолев грусть, проникшую к нему в душу. «Возможно, он победил, но был ранен и теперь беспомощно лежит в песках». «Мне не легче от того, что Лоргар умрет медленно», — простонал великан. «Ты не понял, мы должны послать отряд на его поиски». «Без оружия такую группу отправлять нельзя». Аксата подозрительно сощурился. «Если пойдут новообращенные, караван будет беззащитен перед мятежниками. Значит, придется вооружить рабов. Этого ты хочешь?» «Возможно, пора тебе проявить немного веры?» «В то, что лоргеры хранят силы?» «В этом я не сомневаюсь, но суть в другом. Мы должны поверить друг другу. Я не могу, Найра. Господин, как всегда, ведет себя непредсказуемо. Силы направляют его по неисповедимым путям. Можешь ли ты сказать, о чем он думает сейчас, после всего случившегося? Нет, признался невольник. Эта измена, твоя измена, могла сбросить его в пропасть безумия. Уверен, ты согласишься, что он и в лучшие времена ходил по ее краю. Раб признал этот очевидный факт. Положа руку на сердце, он не мог обещать Кору Фаэрону безопасность ни со своей стороны, ни со стороны других слуг. «Пусть решают силы», – внезапно объявил капитан. «Их замысел исполнится и смертным не повлиять на него». «Я всегда считал такие идеи фаталистическими, Аксата», – заметил Найра. «Речь не о том, что мы должны бездействовать. Совсем наоборот. Завтра после пробуждения я поведу солдат на поиски, но вас вооружать не стану. Если первыми вернутся бунтари... Что ж, если к тому времени мы еще не погибнем, то обещаю тебе, но ну, постараемся отомстить за тебя и господина». «Если же вы захотите напасть на коров Айрона, то знайте, что силы, неотступные в своей ярости, обрушат на вас возмездие за смерть носителя слова». Видя, что великан принял решение, невольник не стал спорить. Возможно, подумал он, рабы сумеют как-то воспользоваться отсутствием стражников. Товарищей он предупреждать не стал, чтобы те не вздумали раньше времени строить планы, о которых могли донести Аксати. Дремочь сумерецы опустилась на караван холодным покрывалом. Найра, даже усталый, спал некрепко, его волновали мысли о том, что принесет хладомрак. Корфаэрон вновь листал древний томик. Страницы тонкого, как обладка пластека, переворачивались без загибов. Разрушительное воздействие времени не коснулось их гладкой поверхности. Пастырь вел грязным пальцем по строчкам текста, девясь плавности начертаний и не замечая, что обгрыз ноготь до мяса. Этот шрифт не походил на клинопись, преобладавшую в письменности современных языков колхиды. Он тек подобно реке, не разбиваясь на отдельные словоформы. Проповедник смотрел на прекрасные иллюстрации, чьи насыщенные оттенки не потускнели даже спустя века, а то и тысячелетия. На них изображались стройные создания в позах для различных молитв и святых обрядов. Выражение их проницательных глаз идеально сохранили кристаллические нити загадочных красок. Книга из удивительно легкого материала была тонкой по сравнению со многими увесистыми томами, стоявшими на самодельных полках. Поэтому Кору Фаэрону казалось, что он держит в руках перышко. Жрец часто спрашивал себя, какие мучительно недосягаемые знания содержатся на этих страницах. Что, если главный ответ находится именно здесь, скрытый в неведомых фразах? Возможно, книга – часть вселенской шутки сил, которые сунули проповеднику под нос ключ к истине, но не позволили разглядеть его. Пастырь проклинал и свое невежество, и одержимость, что управляли его разумом. Он не мог противиться вере, жарко и ярко пылавшей в его душе. Но за это топливо для деятельной истовой жизни приходилось платить, и недавно Корфаэрон отдал долг с ужасной лихвой. Трясущейся рукой жрец смахнул под солба, затем вытер со щек капли другой влаги. Он отослал своего сына, похоже, отправил на верную смерть. Хуже того, он лишил мир великого дара сил». Проповедник возненавидел судьбу за то, что божества сделали его носителем слова. Подумав о титуле, он усмехнулся, но не весело, с горечью. Это наречие явилось к нему в бредовом сне на десятый день изгнания, когда Корфаэрон сгорал от лихорадки в пустыне. С тех пор книги, украденные из храма, были спасением пастыря, щитом от нападок, доказательством его личности. Выронив томик из дрожащих пальцев, он встал, потянулся к остальным нечитаемым гримуарам на полке и наугад вытащил один из них. На кожаной обложке виднелись остатки золотого тиснения. Скорее жрец добрался бы до импереев, чем расшифровал название. Отшевернув книгу, проповедник схватил другую, но и она выпала у него из рук. После этого, охваченный внезапным порывом, Корфаэрон принялся выбрасывать содержимое шкафа сундука на пол. У его ног выросла груда томов. При виде мятых страниц и треснувших корешков, пастырю вспомнились старинные гравюры с еретиками и мучениками, привязанными к столбам. Над дровами вокруг них вздымалось пламя, выжигавшее грехи из плоти. Оглядевшись, жрец неверной рукой потянулся за масляной лампой. Он посмотрел вниз на труды неизвестных авторов и распрощался со всеми надеждами и замыслами. С верхней палубы донеслись какие-то неразборчивые крики. Проповедник не обратил на них внимания. С самого начала уединения он игнорировал любые внешние шумы. «Пусть рабы и новообращенные делают, что хотят, на все воля сил». Корфаэрон отпускал паству, как отпустил Лоргера в пустошь к неизвестному жестокому уделу. При мысли об ученике скорбь жреца усилилась вдвое. Он осознал, что потерял не только веру, но и единственное существо, в котором нашел беспримесную религиозную страсть и понимание. Теперь никто не прочтет этих книг, ибо в гордыне и тщеславии своем Корфаэрон выбросил ключ, врученный ему силами. Он подвел их всех подвел свою конгрегацию, силы и их избранного посланника, Лоргера. В дверь яростно заколотили, но пастырь, игнорируя стук, шагнул к висячей лампе и снял ее с крюка. Деревянная створка уже тряслась, люди снаружи пытались выбить ее плечами. Вероятно, рабы. Похоже, солдаты в конце концов бросили проповедника, и теперь невольники стремятся отомстить ему. Неправедно, ведь он был лишь сосудом сил. Корфаэрон не дастся им. Хлипкий замок не выдержал натиска. Часть двери с грохотом вылетела, в проеме возникли Аксата и Найра. Остальные толпились в коридоре позади них. — Господин! — Командир наемников снес плечом остатки дверей. «Все потеряно, Оксата. Силы оставили меня. Лор Горцел, мой господин!» – неохотно произнес старый раб. «Наблюдатели заметили его. Он вернулся живым!» Никогда прежде Найра не видел, чтобы у человека так резко менялось выражение лица. Когда они взломали дверь, на этом настоял Аксата, поскольку невольник с радостью оставил бы кора Фаэрона наедине с тьмой в его душе, какой бы губительной та ни была. Жрец напоминал воплощенное отчаяние. Его грязную физиономию пересекали дорожки слез, текущих из красных воспаленных глаз. Из-под растрепанной одежды виднелись неровные ссадины на плечах и груди, где пастырь царапал себя. Такие же следы покрывали щеки и лоб. Скорбь проповедника быстро уступила место неверию, которое перешло в смятение. На долю секунды Найра заметил радость, даже невиданное ликование, но потом Корфаэрон посмотрел на прихожан со слишком хорошо известным им чувством. С презрением. «А ты как будто удивлен!» — резко произнес носитель слова. «Разве Лоргар не дар сил? По справедливости его возвратили мне. Благословлены мы, ибо силы обратили к нам взор свой». При виде таких стремительных изменений, Аксата и Найра переглянулись, пораженные внезапным возвращением прежнего кора Фаэрона. Раб хотел указать, что сам жрец только что готов был сдаться, но не успел. Пастырь зашагал к ним на ходу по